Глава 96. Жак. Кое-чего для полноценной жизни моих персонажей мне всё-таки недостаёт. Музыки. Я обнаруживаю, что музыка может помочь мне писать лучше. Я надеваю наушники и слушаю. Наушники не только помогают лучше воспринимать звуки, но и изолируют от внешнего мира, где полно нормальных звуков, навящивая реальности. Музыка становится помощницей мысли. Она придаёт моему тексту ритм. Когда музыка синкопированная, я составляю рубленные фразы. Когда звучат длинные инструментальные соло, фразы удлиняются. Для мирных сцен я подбираю классическую музыку, для военных хард-рок, для грёз new age. Инструментом музыки надо пользоваться аккуратно. Нужно всего ничего, чтобы из-под спория он превратился в помеху. Иногда хватает двух-трёх неуместных аккордов, чтобы я потерял сосредоточенность. Опыт учит, что наилучшая музыка в помощь писательскому труду это музыка к кинофильмам. Она уже заряжена эмоциями и загадкой. Иногда, когда музыка сливается со сценой, которую я описываю, у меня возникает чувство, что я грежен на его